Глава пятая Алаира выскочила из кухни, не обращая внимания на окрик, и прошмыгнула к скамейке неподалеку в небольшой приемной. Сюда слуги бегали передохнуть и посидеть у окна, выходившего в сад, подышать свежим воздухом. Девушке было ужасно обидно получить незаслуженный нагоняй. Грудь жгла злостью на наглую и вредную хвостатую выскочку. «Это ведь она! Точно она подсыпала перец!» Подумаешь, благословение богини на ней. Выскочка есть выскочка. Но почему кому-то все подается на серебряном подносе, а бедной Алаире приходится зубами выгрызать милости у судьбы? Девушка вдохновенно жалела себя, всхлипывая и вытирая краем передника слезы, ничего не видя и не слыша вокруг, пока вдруг рядом не раздался сочувственный голос. «Что-то случилось? Почему ты плачешь?» Алаира вскинула голову, шмыгнув носом, и узрела перед собой знатную даму в богатом платье, чье лицо было прикрыто кружевной маской, обсыпанной серебристой пыльцой. Но улыбка у дамы оказалась дружелюбной и приятной. «Она мне соус испортила, а отругали меня!» — пробормотала Алаира, прикусив губу. «О, так ты с кухни!» — оживилась дама и присела рядом с ней на скамейку. Потом огляделась, проверяя, не видит ли кто, и наклонилась к девушке, обдав сладковатым ароматом духов. «Может, ты знаешь, кто готовит для королевского стола?» С заговорщическим видом спросила незнакомка. Лаира наивной не была и моментально перестала плакать при этих словах, настороженно покосившись на собеседницу. «Зачем вам?» — осторожно поинтересовалась она. Дама помялась, вздохнула, нервным жестом убрала локон карамельного цвета за ухо и, наконец, ответила. «Понимаешь, моя хозяйка...» Очень хочет обратить внимание его высочества на себя, так чтобы он никого кроме нее не замечал. Она выразительно глянула на алаиру, потом достала из запышного кружевного манжета маленький пузырек с прозрачной жидкостью. Это надо всего лишь добавить в еду для принца. Ни яд, не волнуйся. В доказательство дама открыла пузырек, вытряхнула из него каплю на палец и слезнула. Вот видишь? Алаира прищурилась, испытующе посмотрев на нее. Приворотное зелье, что ли? буркнула наконец девушка. Оно, призналась дама. Поможешь? Та задумалась ненадолго, хмурясь и напряженно размышляя. Наверняка же эта выскочка будет готовить для самой королевы и наследника, раз ее величество назначило хвостатую личным поваром. Хм, хорошая мысль. Слезы уже высохли, а душа требовала ответной мести за испорченный соус. Алаира медленно улыбнулась, кивнула и взяла пузырек. Если даже дама обманула, подозрения падут вовсе не на Алаиру, а на другую, которая с хвостом и ушами, гадкая выскочка. — Спасибо! — воодушевилась дама и вытащила из кармана приятно звякнувший мешочек. — Держи, это тебе за хлопоты. — О, благодарю! Окончательно повеселела Алаира, быстро спрятав деньги в карман юбки. «Очень кстати. Как раз хватит на то чудное шелковое платье». Девушка присмотрела его в прошлые выходные, когда гуляла по городу. Не прощаясь, дама встала и быстро вышла из комнаты, оставив за собой слабый шлейф духов. Алаира же, еще немного посидев, приняла независимый вид и вернулась на кухню. «Теперь поймать бы удобный момент». «Так, пельмени недоваренные, с королевой будет завтракать его высочество!» Раздался громкий рык жиштова едва Алаира переступила порог помещения. «Марька Иоанна, займитесь, раз уж королева отметила вас. Принц любит омлет на завтрак и ржаные гренки». А вот и момент. Алаира мысленно довольно потерла ладони, спеша к своему столу, и по пути прихватила яйца, взбить основу для омлета. С маленькой приправкой улыбаясь во весь рот девушка быстро замешала смесь бросила быстрый взгляд по сторонам и убедилась что на нее никто не смотрит мгновение и содержимое пузырька уже в основе для омлета а минуту спустя и запыхавшаяся маруня подбежала не глядя выдернула из рук Аллаиры миску и вернулась обратно к столу у шасты выскочки вот и славно все получилось салат отправился на стол к ее величеству Я всего лишь добавила морковку и изюм, заправила все соком лимона и сметаной, и получилось очень даже ничего. Уверена, королева тоже оценит. У меня этот салат стойко сочетался в памяти с тем ароматом, что я почуяла в столовой. Ну а тут еще и Жиштоф нагрузил новым заданием «Теперь и для принца делать». Ничего, справимся. Пока Маруня бегала за основой для омлета, меня снова обуяла фантазия, и в голову сразу пришел рецепт. К яйцам добавить бекон, картошку, специи, зеленый лук, и получится аппетитно и вкусно. Не знаю, какой там у принца любимый, но, уверена, мой вариант получится не хуже. Я успела нарезать бекон и уже взялась за картошку, когда Маруня принесла взбитые яйца. Вот. Отдуваясь, выпалила она и поставила на стол миску. Готово. Угу. Я кивнула, взяла сковородку и потянулась к миске. Нос тут же учуял странный, несвойственный взбитым яйцам аромат. Приторный, слишком сладкий, будто в смесь вылили какой-нибудь сироп. Поморщившись, я наклонилась, снова принюхавшись. Да, нос не обманывает. Так, опять эта вредная Алаира. Нахмурившись, я выпрямилась и поискала глазами девицу. Она стояла спиной ко мне у своего стола довольно далеко и что-то делала. «Ну что тут у вас?» Возник за спиной пан Жиштов, нетерпеливо поинтересовавшись. «Это пахнет слишком сладко», — я ткнула в смесь. «Или сахара бухнули, или сиропа налили». «Да?» — нахмурился Жиштов, метнув в замерзшую маруню хмурый взгляд. «Нет, она ни при чем, поспешила я выгородить напарницу. «Яйца не она взбивала». Королевский повар попробовал смесь, почмокал и покосился на меня. «Она не сладкая», — заявил он. «Ты уверена?» «Она пахнет сладким», — упорствовала я, доверяя своему носу. «Туда точно что-то лишнее добавили». В кухне неожиданно стало тихо, всем бросали в нашу сторону любопытные взгляды, только вот Алаиру я не видела из-за широкого пана жижтого. «Хм». Он поиграл кустистыми бровями, насупился и полез в карман, достав оттуда массивный перстень с крупным зеленым камнем. «Ну, проверим». Повар поднес украшение к смеси и. Камень ярко вспыхнул, рассыпая зеленые искры. Ой-ой, верный хвост подсказывал, что мой нюх не подвел, а примесь в яйцах имеет явно магическое происхождение. Так, протянул Жиштов, не я-то уже хорошо, но что-то добавлено, ты права, Иоанна. Кто готовил? повысив голос, спросил он и обвел взглядом притивших работников кухни. «Я у неё миску брала, кажется», — не слишком уверенно отозвалась Маруня и махнула в сторону Алаиры. «О как! Ну не удивлена!» — Жиштоф обернулся к вредной девице, а та тут же встрепенулась и заявила. «Нет, не я это!» «Она!» — перебила другая работница кухни, и у Алаиры сразу глазки забегали, выдавая с головой. «Я помню, как ей яйца давала, точно она!» Жиштов даже не дал Алаире возможности что-то ответить. Шагнул и подхватил под локоть, а второй рукой взял миску с заготовкой для омлета. «Его светлость, князь, разберется, ты или не ты, и что именно туда подмешано?» — решительно произнес он, и девица спала с лица, испуганно уставившись на него. «Я обязан докладывать о таких происшествиях лично ему. Шагай давай, чего смотришь?» — прикрикнул он на Алаиру. «У него в кабинете объясняться будешь». И не слушая плаксивые бормотания провинившейся, а я не сомневалась, что это она подлила нечто в заготовку для омлета, королевский повар направился к выходу из кухни. «Так, чего застыли?» На пороге обернулся он и обвел грозным взглядом свои владения. «Его высочество завтрак ждет, чтоб все было готово, когда вернусь». Сразу поднялись суета и прежний шум, и готовка пошла своим чередом. Я же подумала, что безопаснее будет самой заняться всеми этапами омлета. От греха подальше. Запоздала пришла мысль о том, что Панжиштов так смело попробовал, несмотря на то, что там мог быть яд. «Ой, Анни, ну что ты?» На мой вопрос Маруня небеспечно махнула рукой, шустро нарезая картошку аккуратными кубиками. «Магические зелья на папу не действуют, как и на тебя. Они просто теряют свойства. А против ядов у него универсальное противоядие». «Его готовит специально для папы придворный целитель по приказу короля», с гордым видом объяснила помощница. «Но королевская семья тоже маги, они умеют распознавать всякую гадость. И наверняка всякие артефакты у них тоже есть», пожала плечами Маруня. «В общем, верно, да». И окончательно успокоившись, я сосредоточилась на приготовлении завтрака для его высочества. Эрик быстро добрался до академии и сразу направился в канцелярию, «Узнать, где можно найти Анжиа Кэлиша, студента стихийного факультета». Повезло, у парня как раз было окно в расписании, и князь поймал приятеля принца прямо после лекции. В личном деле естественный портрет имелся и слепок ауры, на который Эрик и ориентировался. «Анжей», — вежливо уточнил он, ухватив студента за локоть. «Да», — слегка удивленно отозвался тот, окинув мужчину заинтересованным взглядом. «А вы кто?» Пойдем побеседуем. Эрик отвел его к стрельчатому окну и активировал прикосновением амулет с воздушным щитом против подслушивания. На мимолетный укол раздражения, что ему магу универсалу приходилось даже по такой мелочи осторожничать собственными силами, Эрик привычно не обратил внимания. О чем? полюбопытствовал Анжей, прислонившись к каменному подоконнику. О ком? поправил его князь. О твоей подружке. «Арине и Оане, с которой вы вчера на танцы ходили». Парень прищурился. Во взгляде появился холодок. «А почему это вы интересуетесь Анне?» С подозрением уточнил он. «Кто вы ей? И откуда знаете, что мы знакомы?» Эрик всего на несколько мгновений задумался, оценивая ситуацию. Анжей не знал, что Юлиан — наследный принц. В этом князь был уверен. И открывать сейчас это нежелательно, как и сообщать о вчерашнем покушении. Точнее... «Всех подробностей Анжи знать не обязательно». «Эрик Данал, представился королевский советник. И глаза студента расширились. Имя он точно слышал. «Юлиан мой родственник, и вчера кто-то пытался напасть на него. А может, не на него?» Словно невзначай добавил Эрик. «И мне надо знать, кто такая-то Иоанна, и как вы с ней познакомились». «На Анне напали?» поднял брови Анжей. В его голосе слышалось отчетливое беспокойство. «Она мне ничего не сказала». «Где вы с ней познакомились?» вернул разговор в деловое русло Эрик. «У меня еще достаточно дел на сегодня, Анжей». Тот сразу смутился, опустил взгляд, вспомнив, с кем общается. «Простите, ваша светлость», — пробормотал парень. «Я случайно спас ее на улице. Она чуть под понесшего коня не попала, а вчера просто пригласил потанцевать с подругой». Она говорила, что работает на дворцевой кухне. Новость Эрика приятно обрадовала: Значит, пушистенькая тоже во дворце. Очень удачно. Иоанна мысленно рявкнул на себя князь: Да что ж такое, с чего вдруг подобная тяга к необычной девчонке, практически на пустом месте? Он же не первый раз видит Арине, в том числе и женского пола, не такая уж они и редкость. И вообще, в любви к кошачьим Эрик до сих пор замечен не был. «Так почему из головы не выходят эти миленькие беленькие ушки?» «Ага, во дворце, значит», — рассеянно повторил князь и кивнул. «Что ж, благодарю, Анжей. Успехов в учёбе!» Вежливый, пожалуй, немного поспешно попрощался Эрик и отправился обратно во дворец, с некоторым усилием поставив себе мысленную галочку насчёт парня. «Надо на всякий случай собрать о нем сведения. Князь привык не оставлять без внимания ни одну мелочь» но потом можно будет заняться и Арине. эрик даже не сразу заметил что на его губах само собой появилась улыбка при воспоминании о хорошенькой кошке докатился уже на смазливые мордашки бросаешься мрачно подумал князь шагая по коридорам дворца и совершенно не обращая внимания на придворных на экзотику с какого то перепугу потянула вообще недостатка в женском внимании у королевского советника не было да любая из свиты ее величества рада осчастливить привлекательного и чересчур серьезного князя лединского своим присутствием в его спальне только не тянуло эрика заводить любовницу среди придворного цветника вот совсем и уж тем более он не опускался до того чтобы щупать служанок так иногда заглядывал в квартал развлечений когда совсем уж становилась не с инстинктами а около кабинета основного где и проходил рабочий день королевского советника В приемной Эрик обнаружил пана Жиштова, с миской какой-то жижи и испуганную девицу рядом с ним. Брови князя поползли вверх, он окинул парочку взглядом и, несмотря на недовольные лица остальных посетителей, кивнул на дверь кабинета. «Прошу вас», — пригласил повара. «По пустякам тот крайне редко покидал свою вотчину». «Кстати, как раз спрошу про Арине», — мелькнула у Эрика довольная мысль, на которую он сердито шикнул, загнав поглубже. «Что случилось, пан Жиштов?» — поинтересовался князь, устроившись за столом. «Вот ваша светлость!» — сердито прогудел повар и поставил перед ним миску. Да, кажется, со взбитыми яйцами. «Там что-то намешано. Не яд, но перстень отреагировал. Это вот...» — Жиштов вытолкнул вперед девицу. «Добавила что-то». В результате получасового разбирательства Эрик выяснил, что девица пыталась добавить приворотное зелье, которое ей передала какая-то дама в маске, а это зелье внезапно унюхала другая помощница повара на кухне. И отчего-то Эрик совершенно не удивился, узнав, что эта помощница тоже Арине, как и сам Панжиштов. Удержав неуместную сейчас довольную улыбку, князь похвалил королевского повара за бдительность, а провинившуюся без всякого сожаления распорядился выставить из дворца. Пусть безобидное, но в следующий раз будет думать, что, куда и кому подливать. А вот с этой кошечкой, обладающей столь уникальным нюхом, учуявшим приворотное зелье, Эрик бы с удовольствием познакомился поближе. «Вот что, пан Жиштов, решительно начал он, однако не закончил. Двери распахнулись, и секретарь торжественно доложил. «Его Величество Казимир!» «Ох, ну я пойду, у меня там это, готовится все. Немного сумбурно выразился повар и поспешно покинул кабинет, отвесив торопливый поклон королю. «Ваше Величество!» Эрик поднялся и склонил голову, приветствуя монарха. «Доброго утра! Уже почти дня!» Хмыкнул Казимир и, как только закрылась дверь, с широкой усмешкой сообщил. «Я, собственно, напомнить, что около моего кабинета топчется наш достопочтенный ректор, жаждущий видеть тебя на лекциях выпускников Академии». Лицо Эрика вытянулось, на нем проступила досада. «А у меня расследование покушения на вашего наследника». Тут же нашелся он, тихо радуясь, что в утреннем посещении учебного заведения благополучно разминулся с достойным некромантом. «Так что можете передать мои извинения господину ректору, но на этой неделе точно никак не получится». «А что там с расследованием, кстати?» Поднял брови Казимир, став серьезным. «Да ничего пока». Эрик махнул рукой. «Сами знаете, по стихийной магии сложнее всего определить. Она практически не имеет индивидуального отпечатка». «Ладно, передам ректору, что у тебя важные и неотложные государственные дела», — подмигнул Казимир. «Погуляй где-нибудь полчасика, потом можешь возвращаться». «Похоже, он забыл уже о тёще. пробормотал Эрик, поморщившись, и приблизился к незаметной двери в дальнем углу. Конечно, из его кабинета имелся еще один выход. Именно для таких вот случаев, когда требовалось незаметно исчезнуть, чтобы все были уверены, что советник короля трудится в поте лица. Узкий коридор выводил прямо в парк с обратной стороны дворца. Туда, где широко разрослись деревья и кусты, образуя кусочек леса, с дорожками и скамейками, в отличие от рукотворного сада с фасада дворца. Что ж, ладно, с ушастенькой... И у сто демонов ему в печенку. Можно и попозже пообщаться, раз теперь Эрик знает, где ее искать. Растягнув несколько пуговиц на рубашке и попростецки сунув руки в карманы, князь неторопливо направился по дорожке, насвистывая веселый мотивчик и чувствуя небывалое благодушие. Хотя вроде бы нападение — это непонятное, надо бы искать недоброжелателя. Но без магии это сложно, зацепок почти никаких, поэтому можно и позволить себе немного расслабиться. Тем более завтра этот демонов прием с выбором Айсу. Спокойствие и умиротворение, а заодно и тишина, внезапно нарушились. Из-за поворота раздался тихий вскрик, и Эрик, нахмурившись, поспешил по дорожке посмотреть, что случилось. К его удивлению и смутному раздражению на гравии раскинулась давишняя леди, которую князь почему-то с завидной регулярностью встречал в последнее время. Вот настырная. «О, ваша светлость!» С отлично отыгранной беспомощностью улыбнулась она, хлопая ресницами. «Такая неловкость! Я задумалась и не увидела камня, и, кажется, ногу подвернула!» Леди вздохнула. «Не поможете, князь?» — проворковала она, протянув изящную руку. Эрик, прищурившись, скользнул невидимым щупальцем по ауре и эмоциям леди. Это не требовало затрат силы и не обнаружил никаких признаков боли или увечья. Даже не понадобилось применять целительскую магию. Опять дамочка пытается манипулировать советник молча ухватился за протянутую ладонь и резко дернул поднимая леди с земли она не удержалась и ахнула моментально оказавшись на ногах юбки взлетели диковинными крыльями ярко оранжевого цвета и красиво опали с вами все в порядке леди как видите ровно сообщил эрик отпуская ее руку и отступая на шаг собираясь продолжить прогулку в одиночестве хорошего дня лания Неожиданно произнесла она. «Простите, что?» Не сразу понял Эрик, покосившись на нее. «Меня зовут Леди Лания», терпеливо добавила она с той же улыбкой. «Очень приятно. Всего доброго», сухо произнес князь и быстрым шагом обогнул Ланию, скрывшись за поворотом и надеясь, что не придется подробно объяснять, что он желает прогуляться в одиночестве. Хорошо, что дома оказалась понятливой и не стала догонять. Однако... Это уже начинает раздражать. Если Лания и дальше будет настойчиво искать с ним встречи, придется как-то решать с ней. Прилипчивых женщин Эрик очень не любил. Занятый мыслями о Лании, он не сразу обратил внимание на шум. Спорящие голоса. И оба оказались Эрику знакомы. Юлиан и... Улыбка на лице князя стала шире, и все мысли о недавней встрече с Ланией исчезли. На ловца и зверь бежит, точнее, Арине. «Только вот интонации такие возмущенные, что ж там происходит?» Эрик ускорил шаг и буквально через несколько минут услышал сердитое. «Да что ж ты не поймешь, что мое «нет» — это «нет», а не «дано» попозже». Спустя некоторое время после ухода Жиштова и Алаира волнение на кухне окончательно улеглось, и, несмотря на отсутствие главного повара, работа не прекратилась. А потом в готовке образовался перерыв. Завтрак мы сделали, его унесли. Она же что все еще не было, и я решила с чувством выполненного долга пойти прогуляться. В конце концов имею право разготовлю теперь только для ее величества, а она пока завтракает до обеда времени достаточно. Сняв фартук и чепчик, я вышла из кухни и направилась к выходу в парк. Как-то так вышло, что внутреннее чутье помогало неплохо ориентироваться в коридорах. И вскоре я неторопливо брела по тропинке, жмурясь от солнечных лучей и вдыхая аромат свежести и зелени. Да, может, здесь не так красиво, как в парадной части, но мне здесь нравится больше. Ближе к природе, и легко можно затеряться среди пышной растительности. Мое уединение длилось недолго. Уж не знаю, каким таким волшебным образом. Случайность это, или Юлиан ухитрился следить за мной. Но свернув в очередной раз, Я оказалась на симпатичной полянке со скамейками, яркой клумбой в центре и маленьким фонтаном. Не успела насладиться красивым видом, как сзади неожиданно кто-то крепко обнял. И в ухо радостно сообщили. «Ой, какой приятный сюрприз, пушистенькая! Тоже вышла погулять?» Едва не зашипев, как самая настоящая кошка, я вывернулась из загрубевших ручек Юлиана и уперла кулаки в бока, смерив его хмурым взглядом. Хвост нервно хлестал по юбке, уши стояли торчком. И я буркнула. «Только вот не надо меня лапать. Послушай, те, прежде чем хватать девушек почем зря, стоит поинтересоваться их мнением». Решила все-таки побыть вежливой. Кто его знает, этого Юлиана? По одежде вроде не похож на обычного. Точно аристократ какой-нибудь. «Тебе разве не нравится?» С искренним удивлением переспросил он, и я едва не всплеснула в досаде руками. «Святая простота, и откуда такая уверенность, что стоит ему улыбнуться, и любая падает к ногам?» «Нет, не нравится», — категорично заявила я и отступила на шажок. Судя по лицу Юлиана, он мне почему-то не поверил. «Девушки часто так говорят». С авторитетным видом начал было он и тоже сделал шаг ко мне. Но я не стала дослушивать. От чего-то услышанное взметнуло внутри волну праведного гнева и возмущения. «Видимо, ты из прежней жизни, что ли, отозвалось». «Да что ж ты не поймешь, что мое «нет» — это «нет», а не «да», но попозже». Раздраженно воскликнула я, жалея, что не обладаю когтями, как настоящая кошка. Ответить Юлиан снова не успел. Неожиданно на полянке нас стало больше. «По-моему, девушка не желает твоего внимания, Юлиан». Раздался знакомый негромкий голос, и к нам присоединился тот самый незнакомец, который спас нас вчера вечером. Тогда я даже не рассмотрела его толком, была слишком испугана, да и обстановка не располагала. А сейчас взгляд выхватил изогнутые в легкой улыбке полные губы и внимательные красивого орехового цвета глаза с золотистыми крапинками, даже видневшуюся в расстёгнутом вороте рубашки ямочку между ключицами. И вот от последнего почему-то внезапно бросила в дрожь, и хвост снова дернулся чуть не заставив подпрыгнуть. Не знаю, по какой такой причине, именно сейчас я обратила внимание, что незнакомый господин, наверняка лорд, исключительно привлекательный мужчина. причем не смазливый, как тот же Юлиан, а именно симпатичный, общим сочетанием черт внешности и неуловимой ауры силы, спокойствия и чего-то еще, наверное, той самой харизмы. Внутри что-то затрепетало, сердце подскочило, заметавшись в груди, а пульс ускорился. Прошло всего несколько мгновений, а мне показалась вечность, пока мы с мужчиной рассматривали друг друга. И, наверное, только смущением и нервозностью можно объяснить то, что я ляпнула в следующий миг. «Прекрасно. Милорд, может, хоть вы объясните вашему воспитаннику, что прежде чем лезть к девушке с обнимашками, надо хотя бы попытаться завоевать ее внимание?» Фыркнула и припечатала. «Или, по крайней мере, научиться ухаживать. Всего хорошего мне готовить надо». И я малодушно сбежала с полянки, спиной ощущая два взгляда. И каждую секунду ожидая оклика. От Юли она так точно. Не знаю, с чего вдруг разволновалась. Но на кухню я почти бежала, придерживая юбки и стараясь не думать о том мужчине. И вообще, надо сначала толком в этом мире обустроиться, а потом уже о личной жизни беспокоиться. Ну все, Юанна, успокаиваемся и настраиваемся на рабочий день. Еще впереди обед и ужин, и надо бы узнать у Маруни насчет библиотеки. Внезапно мысли скакнули. Вспомнились те два приступа, вчера и сегодня утром. Вот и способ отвлечься и разобраться для начала в собственных проблемах. А когда я вернулась на кухню, пан Жиштов уже был там и громогласно командовал. И на некоторое время пришлось отодвинуть и мысли о библиотеке, и воспоминания о короткой встрече в парке. Ланя замерла, в просвет между кустами наблюдая за Эриком и от нее не укрылась, как заинтересованно князь смотрел на Арине. Ну да, смазливая мордашка, ещё эти уши и хвост умильные, но больше ведь ничего. Сжав губы, Ланя решила проследить за этой кошкой драной, узнать, где именно она живет, на всякий случай. Жаль, что на этих любимчиков богини не действовала магия, можно было бы прицепить маячок и дело с концом. А так пришлось идти до самой кухни, а потом еще и раздумывать, как бы выведать расположение ее комнат, чтобы не навести на себя подозрения. А с Эриком надо действовать решительнее, раз он такой упрямый. А то завтра еще вечер этот с отмеченными богиней-избранницами тоже ничего приятного. Но если она хочет добиться желаемого, придется опять обратиться за помощью. Святая святых покоя князя Лединского, Лания просто так не сможет пробраться. Что ж, отлично. Вот прямо сегодня и обратиться. Зачем время терять? И Леди поспешила к себе, переодеться во что-то неприметное и отправиться навстречу. Эрик, глядя вслед мелькнувшему белому хвосту, едва удержал порыв броситься следом и остановить пугливую Арини. Определенно она занервничала с чего-то и разволновалась, поэтому так быстро убежала. Ее эмоции князь успел считать. «Юлиан, тебе мало, Фрейлин, что ты на прислугу решил переключиться», — строго произнес Эрик, повернувшись к наследнику и поймав себя на смутном раздражении. Ему не нравилось, что мальчишка заглядывается на ушастенькую. «А что, сами решили за ней приударить?» — огрызнулся запальчиво Юлиан, вздернув подбородок и сжав кулаки. «Так, вижу, тебе некуда девать энергию и свободное время». «Значит, с сегодняшнего дня будем оттачивать твои умения в магии, чтобы не получилось, как вчера». «Я же мог и не успеть вовремя», — добавил Эрик внушительно, видя, что Юлиан собирается что-то возразить. «Так что вперед! Ближайшие два часа проведешь в тренировочном зале. А потом тебя ждут государственные дела. Будешь вникать потихоньку, как и полагается наследнику». Принц лишь мрачно вздохнул, развернулся и пошел по дорожке, зная, что спорить бесполезно а эрик с легкой досадой подумал что снова встреча и беседа с Оанной откладывается теперь из за упрямого мальчишки которого все еще надо воспитывать и снова применять магию раз уж сам заикнулся о тренировки в молчании они дошли до дворца добрались до тренировочного зала в дальнем крыле и юлиан упрямо поджав губы скинул камзол оставшись в одной рубашке эрик последовал его примеру размял пальцы прикидываясь чего бы начать гонять наследника Но тут от дверей раздался веселый голос короля. «Ага, отлично, давно я не разминался. Но, Юлиан, покажи, чему ты научился, и как так вышло, что вчера чуть не пропустил чужое заклинание». К ним направлялся Казимир, на ходу снимая камзол и поддергивая рукава рубашки, чтобы не мешали.